Дышится нормально, да? Ты думаешь, это коронавирус? Все с этим коронавирусом уже с ума посходили, конечно. вот, о'кей. У нас с вами сегодня не болит голова, какой число сегодня, блин? Число у нас сегодня 24 марта год 2020, да. Мне не смешно, муж подруги в реанимации. У него тоже голова, да, болела слева до этого, прежде чем он в реанимацию уехал. Вот. И у нас с вами, а, тема, а, занятия это деньги. Прошлая тема была деньги, и мы делали расклад, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег. Более того, мы не просто смотрели, а, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег, но и мы оценивали, а, направление деятельности. Да, с, точки, с точки зрения максимальной финансовой отдачи. в качестве направлений мы смотрели, ну, разные источники дохода, так скажем, да? Потому что качество источников дохода могут быть там и дивиденды, и элементы и так далее. И в них тоже можно вкладываться. Допустим, если элементы не регламентированы законом, да? И бывший муж участвует в жизни ребёнка, то вкладываться в эту сторону, это не ссориться с мужем, наоборот, укреплять с ним отношения и как-то завлекать его в жизнь ребенка, чтобы ему хотелось больше вкладываться, да? И что-то там лучше для ребенка делать и отдавать, допустим, да, такая тема. То же самое касается дивидендов, да, что можно увеличить эту тему, ну или вкладываться в какую-то деятельность. И у вас наверняка есть какие-то вопросы. Так, меня здесь запугивают коронавирусом. Я вижу потеря обоняния и вкуса. Ну, я грызу прополис, вроде ничего, вроде вкус чувствую, да? Ну что, ба, обоняние не уверено. Ладно, вы знаете, что я блин Гамлет получу, да? Что у меня сенсорика болевая. Что вы мне тут ещё поговорите немножко, что у меня коронавирус. Я вам поверю и сама здесь слягу. И сама себе трубку в трахею воткну. Поэтому давайте мы не будем меня запугивать совсем, что ли? Охренели. Вот. Вопрос к вам не об этом. Вопрос вам про э, расклад про деньги. Пройдет голова уча с картинки, да? То есть? Есть ли у вас вопросы по этому раскладу? Вопросов нет с базового курса я его делаю. В тебе, Юля, я не сомневаюсь. Приламывать не денежные карты на эту тему. Эльвира, вот ты хочешь, чтобы я что тебе в ответ сказала? Так, по-другому спросим, кто делал расклад? Ага, вот так, уже веселее. Плюсы пошли плюсы. Пошли плюсы. Ага. Кто всё В смысле, сет тебе гадал на эту тему, да? Угу. Теперь так, те, кто сделали. Вопросы у вас какие-то есть? Вопрос: выше. Если человек не работает, но у него есть доходы типа алиментов через банки и так далее. Можно делать? А какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег? То есть ты имеешь в виду, если человек рантье? Если он получает дивиденды какие-то, да, с предыдущих вложений. Да, конечно. Потому что состав вот этих вот самых эм, дивидендов, он же не фиксированный. То есть там же можно варьировать. Опять же, можно варьировать его финансами. То есть он получает он получает живые деньги. И если этот человек рантье, то он, наверное, эти деньги вкладывает же, правильно? Или он тупо живет на проценты, просирая эти деньги. Как они? Ну, значит, он балбес. Что я могу сказать? Потому что человек имеет возможность, да, он имеет возможность не работать, жить на деньги. А вот эти все инвестиции Он когда-то их сделал или они ему как-то в наследство достались. В основном источник элементов а другие источники. Потому что если основной источник элемента, я посмотрела отношения с бывшим мужем. И там подат уже допрашивала какие-то финансовые нюансы. Но если есть другие какие-то источники, смотрите этот расклад актуален для людей, которые могут управлять этими процессами. Если человек не может управлять этими процессами, то что там? Так, а э -э, рыцарь скипетр В частном аспекте в нуле. Человек на больничном в государственном учреждении работает. Отсутствие заработка как временная нетрудоспособность. Но если он на больничном 5 дней, тут такого быть не может, да? И этот больничный тем более оплачивается в гос А какие еще источники дохода? Никаких. Ну вообще странно, что сделали этот расклад, потому что же кто, кто чиновники так на окладе. А получают ли этот чиновник какие-либо откаты или взятки борзыми барземищенками? Потому что бывает, да, что не в чистом виде взятка, а подарочки какие-то, возможности. Ну тогда странно, почему делали этот расклад? а Что он хотел узнать-то? Запрос клиента был какой? Не было у него запроса, надо было потренироваться, он подвернулся, правильно? А вот, здесь отсутствие чего-то другого, не отсутствие заработка. Потому что заработок так или иначе у человека есть, и, и заработок и, и, расклад этот никакой, э никакой, ну, инфы применимой к жизни ему не даёт. поскольку сколько чего тут? Ну, он работает, работает, но деньги идут и идут. Но в принципе, да, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег. Деньги он зарабатывает. Тут не отвертишься. И действительно это есть. Ну, расклад не совсем бестолковый, конечно, он показывает, он показывает определённые задачи, которые стоят перед ним с точки зрения заработка. Но смысла в этом раскладе большого нет, потому что заработок его не увеличится, не уменьшится, это не от него зависит. Он находится в ситуации, где он никак не может повлиять на размер своего дохода. Да, мы очень рады, а кто это так радостно к нам ворвался в эфир. Я склоняюсь к тому, что именно временная не Но это неверно ты склоняешься, потому что больничный оплачивается. Если больничный не оплачивался, выключите микрофон или нет? Или мне искать, кто это и выключать? А. отсутствие процесса зарабатывания? Нет. Процесс зарабатывания не отсутствует, потому что больничные оплачиваются, деньги зарабатывают. Будем бодаться? Ладно бы не оплачивался больничный, это я бы ещё тебе поверил. Так. Что другое там? Что у нас там дальше? Вопрос про быка на высшем смысле. Ага. Так, высший смысл, седьмая позиция. Если весь расклад сложный. Ага. И нам тут написали расклад: Пятерка мечей, которая объясняется четверкой мечей в сочетании с тройкой скипетров перевернутой. Шестерка мечей в сочетании с тройкой мечей перевёрнутой. Наряд два короля. Ну да, все сложно. Белая карта в высшем смысле может читаться здесь двумя способами. первый, в двух значениях. Первое значение нам привычное и понятное это точка Джокера. И второе значение это Оленев узнает. То есть бывает такая история, когда будущее не неопределено, Белая карта дается... белая карта. они знают, да? Будущее не определено. И обычно мы это читаем, когда начинаем гадать там, да, допустим, каковы перспективы или насколько благоприятно и перспективно на какую-то тему, которая не сформирована еще. А вот, знали же про это значение белой карты. Типа, что я тут гадать, будущее, будущее не сформировано, да? А, ну, именно как белый шум всё-таки, да, мы это читаем, когда у нас субъективная реальность. А вот здесь, хотя по значению это близко, но не сформировано будущее, но он чего-то тут спрашиваешь, Шкренов узнает. И, в принципе, в высшем смысле мы тоже это можем видеть. Мы тоже это можем наблюдать. Как и в перспективных раскладах, когда заканчивается что-то. Перспективы такие, такие, такие, а дальше белая карта, а дальше Хренов узнает будущее никакой не написали. И это не частое значение, это значение редкое. Но в данном случае, учитывая контекст, да, оно, в принципе, может быть. Потому что мы видим, что ситуация жопная. гадала молодому человеку, Не следовало задавать вопрос настолько охренела. Ситуация жопная, да, пятерка мечей в нуле, видите? Рекомендация на пятерке мечей это всегда уходить, уходить на четверку То есть понятно, что человек пытается, а вот тоже именно то, что а, говорит Ксения, да? А всё, что всё, что он не делает, да, а всё в ноль и не туда. И пятёрка мечей мы видим, что он идёт из последних, да, сил и худших сторон натуры. И рекомендация прямая да до прекратить зарабатывать деньги убиди, да? Ты ты идёшь на ты, ты идёшь не туда, ни тем, не теми, ни теми частями души. А вот, у, уходи. В то же самое время четвёрка мечей и тройка скипетров перевёрнутой. Это какая-то тема, которая уже на паузе стоит, не вообще заработок. Вообще он рвётся, да? Хотя не надо бы А какая-то тема для него значимая, она стоит на паузе, а он никак ее не отпустит. Тройка пентаклей перевернутая, как маленький думает, что там еще возможны какие-то подвижки, там еще что-то пойдет. Ну и далее нам тоже карты говорят о неадекватности. Шестерка мечей и тройка мечей перевернутой, да, когда он там не очень правильно все отдупляет. И поэтому, конечно, пятерка мечей в нуле, которая говорит о том, что вообще, да? Вот сейчас стоп, ничего не делай, потому что ты слишком парень запутался вот. И, э, с этой точки зрения, да, возможно, как что, белая карта действительно откроются тебе новые возможности, но не раньше, чем ты отыграешь вот эти вот трансформационные карты, которые у тебя, э, сейчас выходят. трансформационные карты это какие в данном случае? Посидишь в четвёрке мечей, перестанешь ждать, что оно само собой вот разрешатся те вопросы, по которым уже понятно, что надо принимать неудобные решения. Вот выжидать какую-то и выжидать какую-то какую позицию крыш себе на место поставишь, да, и начнешь видеть уже объективно то, что есть. Что там за короли и к чему они имеют отношение, пока не... Так непонятно, да, но но тоже. И когда вся эта тема отыграется, когда он высидит вот этот вот то, что ему нужно высидеть сейчас и для себя понять, что, что и куда там двигаться. Э вот тогда, тогда, да, тогда у тебя будет точка джокера. В принципе, я об туда и читала. Потому что, э -э, хрен его знает, расстроит человек. А один э -э Один чёрт, всё, что его, всё, что его может вытащить это точка Джокера. Но для того, чтобы в неё войти, да, нужно э, немножечко посидеть, подождать, да, и разобраться как-то со своими ценностями и приоритетами, объективно посмотреть на ситуацию, увидеть её такой, какая она есть, сложить в голове весь пазл, посмотреть, в какой точке ты находишься. Куда ты двигаешься? Вообще такие расклады, как и та ситуация, что человек бьется, как рыба, у него ничего не получается с деньгами это, в общем-то, повод для того, чтобы делать более серьезные диагностические эзотерические расклады, да? Например, семь тел и эту самую, как его зовут, 12 домов. При головной боли бывает деменция частичная, когда все слова влетают. Мне просто так редко болит голова такое событие. Так. Угу. То есть то, что я забываю сегодня все на свете, это это норма, да, это просто я не в курсе. Ну ладно, а то я думала, у меня уже маразм. Старчески 42 года, знаете ли, пожилой уже возраст. Так. 12 домов не буду отвечать задайте этот вопрос в группе. 12 домов мы проехали. Еще какие вопросы есть? Нет никаких вопросов с раскладом, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег, Всем все понятно. О'кей. Тогда мы продолжаем повторять базовый курс. И у меня к вам вопрос такой. А все ли делали расклад, а, на базовом курсе в каком формате наиболее благоприятно и перспективно работать на социум? Так, много нет. Только одно да, раз, два. В смысле, наемный работник, фрилансер? Да-да-да. Давайте заново. А то я тоже думаю, что никому не рассказывали. То есть все умеют. Повторять не надо. Ну уж те, кто у сет на практике для повторников, я удивляюсь, что вам вообще еще что-то надо. Я заглянула, что вы там проходите, у меня волосы дыбом поднялись. Может, от этого голова заболела, я не знаю. Я думаю, что же вам рассказывают-то на мастер-классе? Вам там весь мастер-класс преподавали? Так, ну, э, ладно. Давайте вспомним, да, расклад. Э, какая энергия окружает с точки зрения социальной самореализации? Давайте посмотрим, как мы э, с вами по-разному можем препарировать ситуацию человека, у которого, ну, некие затыки, да? То есть мы на прошлом занятии брали тупо денежную тему, финансовую тему, да, вот деньги есть, как они зарабатываются и опять же, да, я говорила, что это полезная штука для человека, от которого зависит его доход, который может влиять, который может перекладывать яйца из корзины в корзину, да? А, который может что-то делать более интенсивно, что-то делать менее интенсивно, у которого заработок зависит во многом от удачи и везения, да? Пошли к нему люди или не пошли к нему люди. при условии, понятно, что он делает всё от него зависящее для того, чтобы эти люди были. А вот, они просто сидит, где-то забаррикадировавшись и ждёт, что люди его сами найдут, придут, да. И и и попросят что-то им продать или что-то что-то для них сделать, да? Понятно, что такие люди будут сидеть в жопе и без денег. Так, и сегодня мы рассмотрим с другой стороны, посмотрим со стороны, когда человек находится в неком затруднении по поводу того, куда направить куда направить свои стопы. На базовом курсе абсолютно все проходили расклад, какая энергия окружает с точки зрения работы, там, где работает сейчас, насколько благоприятно и перспективно идти на работу, да, такую, на такую, на такую выходить. Но очень часто люди приходят, а клиент, когда приходит к нам, он аутентичен. Он не обязан быть продвинутым, он не обязан быть осознанным, он не обязан быть каким-то рефлексирующим, да? И вот что у него в голове, у него бетонный мешалка крутится, да, вот это вот мысленная. И он приходит, он ее нам вываливает. Ну он говорит: "Я хочу поменять работу". И вот, э, тема, да, когда и посмотрите, надо мне менять работу или нет. когда он задаёт, надо ли мне менять работу, я всегда спрашиваю, да? А, поменять работу это что? Потому что для кого-то поменять работу это найти другую компанию, куда он предложит свои услуги, да, просто там будут условия получше, ну или сама специфика компании, специфика деятельности поинтереснее для него, да? вот, для кого-то поменять работу это запросить перестановку и переход внутри своей собственной компании. Вот. А для кого-то поменять работу это поменять профессию вообще. То есть, допустим, перестать быть юристом, да, а начать быть э, каким вот специалистом по блокчейну, например, да? Или или ещё что-то в этом роде. Вот. то есть тогда мы находимся на территории профессии. И нам надо смотреть, да, благоприятно в этой профессии оставаться или менять профессию на какую-то из заявленных. Мы с этой темой профессии будем еще с вами работать чуть позже, когда будем корневые расклады повторять и проходить новые. И вот профессии, да, профессиональной реализации призвания мы еще с вами мы ещё с вами возьмём. Но, часто приходят люди, которые люди, которые Говорят, да, про то, что они хотят поменять работу, и для них это звучит, знаете, как? Звучит: "Ну вот я не знаю, мне на этой работе остаться или, может быть, мне пойти в другую компанию". вот. А ещё я хотела поменять профессию, и я йогой занимаюсь давно, может, не инструктором по йоге стать и инструктором вести, или, может быть, мне вообще открыть шоурум мужской голантереи. И для человека это все примерно одинаковое. Для человека это все лежит в одной плоскости. Ну что для меня лучше, да? А на самом деле, он выбирает в данном случае между чем? Он выбирает между тем, быть ему наемным сотрудником, быть ему, а, фрилансером. Да, вот там инструктор по йоге. Хотя инструктор по йоге может быть наёмным сотрудником, а может быть, да, самозанятым сотрудником. вот, либо открыть шоу-рум – это вообще стать, стать предпринимателем, да, открыть шоу-рум. И по этому поводу, а для него это всё примерно одинаковое, всё в одной плоскости лежит. Смотрите, какую, какая реализация для меня лучше. Но вот мы можем смотреть с точки зрения реализации Что там для человека, что, что человеку ближе? Юриспруденция, да, его, йога или муж А можем смотреть как раз вот, да, когда такой запрос звучит, это, что сейчас наиболее выгодно ему будет в социальном формате. С точки зрения социального формата. Прежде всего, да, мне хочется, чтобы вы себе ещё раз повторили и уяснили, что, не существует прописанного в судьбе социального формата. Вот иногда, кстати, это прикольно, люди приходят в лоб, так, так и спрашивают: "А мне по судьбе быть бизнесменом?" этого не может быть в судьбе. В принципе, в судьбе такого не может быть прописано, потому что а в судьбе у нас прописаны истории, да, связанные там с реализацией миссии. А понятно, что одну и ту же миссию мы можем реализовывать в очень разном формате. Вот, допустим, взять те же самые занятие йогой, да, которое я вот сегодня упомянула. И, а, эти занятия йогой могут быть у человека а, в качестве наёмного сотрудника, когда в йога клуб она устраивается инструктором или в фитнес-клубе устраивается инструктором по йоге, да? Она может быть частным тренером, когда она сама себя рекламирует, рекламирует эти свои прекрасные асаны, да? рекламирует свои занятия, ведёт блог, сама набирает себе группы, возит йога-ретриты, да? Вот такой может быть, а может быть предпринимателем и самой основательницей йога-клуба, в который, соответственно, уже будут приходить люди. И так или иначе это йога, и так или иначе, если, допустим, йога очень связана с её миссией, это будет это будет изливаться. Но, в чём же разница? А разница в её, социальной зрелости. И разница в социальной, социальной и личностной зрелости, Тут я так скажу. В её социальной и личностной зрелости и разница в социальной ситуации. Потому что разные рынки, да, разные, там, разные экономические ситуации для разных деятельности на рынках и так далее. И конкретные возможности, которые есть для неё вот прямо здесь и сейчас. Почему я говорю о социальной зрелости? Потому что есть определённые эволюция да, между от наёмного сотрудника до до предпринимателя. И это не значит, что предприниматель типа он самый крутой. А в реальности, денег и удачи у тебя может быть больше там, сям или ещё вот там. Это очень такой, хмм, древний миф, что работать на дядю это всегда за копейки. А работать на себя это ты всегда купаешься в шелках, да, в шоколаде. Потому что когда ты работаешь на дядю, ты продаёшь, то есть ты наёмный сотрудник или на тётю. То, что ты делаешь, ты продаешь время своей жизни. То есть у тебя дядя выкупает время. Допустим, что ты с 9 утра до 6:00 вечера сидишь в офисе и делаешь ту работу, ради которой тебя наняли. И это время продано дяде. Если тебе это время нужно, там, не знаю, да, ребенок у тебя заболел, тебе нужно к зубному или еще что-то произошло, то тогда тебе нужно соответствующим образом дали больничный лист либо по-другому, да, там оформлять себе какую-то отмазку. Ты продаешь время своей жизни, но при этом ты имеешь а те деньги, на которые вы договорились, и ты имеешь определенную социальную защищенность в виде там каких-то соцпакетов дополнительных, и в виде там нашего трудового законодательства, да, которое в случае чего будет защищать себя. Трудовое законодательство у нас написано в интересах наемных сотрудников, а не в интересах работодателей, к сожалению, с моей точки зрения. Ну, может быть, может быть по-разному. И Ты как наемный сотрудник не имеешь никакого геморроя, связанного с тем, чтобы, ну, вообще организовать рабочий процесс. Ты не имеешь геморроя, связанного с арендой офиса, ты не имеешь геморроя, связанного с закупкой оборудования. Ты не имеешь, эм, никакого геморроя с контролирующими органами. Пожарники, СЭС, да, Там налоговые аудиторы и прочие всякие товарищи, которым очень Всегда интересно, что у тебя за бизнес и как это всё организовано. Ты с этим не имеешь никакого дела. Более того, если ты не работаешь на передовой, не лежит в твоих обязанностях, да? находить клиентов для этого бизнеса, то твоя задача хорошо делать свою работу. А всё остальное, где где эту работу взять, как тебя эта работа обеспечит, то это уже вопрос к твоему руководству. Таким образом, у тебя автоматически решено много проблем, достаточно, которые с которыми ты столкнёшься, если ты не будешь наёмным сотрудником. Вот. Но у тебя есть ограничения соответствующие. Во-первых, по времени твоей жизни. Хотя бывают наёмные сотрудники со свободным графиком или частично свободным, это прям большая удача. И во-вторых, да, твой голос совещательный. То есть это не твой бизнес. Из этого бизнеса тебя могут в любой момент попросить по любой причине. И есть капитан корабля, который знает, куда им бизнес ведёт. Если тебе кажется, что капитан корабля ведёт свой бизнес не туда, то... Ты можешь подать голос, сказать: "Я не согласен", да? Либо ещё что-то, но ты никак не, но тебя могут слушать, могут не слушать. Э, скорее всего, тебе скажут: "Не согласен", ну, тогда вон, выход там, да, чемодан, вокзал. Ты ты видел? И, это это не твоя история, да? Вот. Есть твоё место шестёрка мечей. Это та работа, ради которой тебя наняли. Он ну, сиди, ей занимайся, занимайся ей хорошо и хватит себя. Вот это такая, такая тема, когда ты наёмный сотрудник, но при этом, вы знаете, наемных сотрудников, которые получают больше бизнесменов. Вы можете даже, получать больше собственника предприятия, если вы ценный специалист. Если вы ценный специалист, если вы, обладаете эксклюзивной какой-то экспертизой, заменить вас сложно. то, а будучи наемным э сотрудником, вы можете иметь очень высокий уровень дохода. Продавая себя в богатые там фирмы, да, и имея высокий достаток с минимальным количеством геморроя. знаете таких высокооплачиваемых спецов? Им абсолютно нет никакой нужды основывать собственный бизнес и окунаться в геморрой и решать совсем не те вопросы. То есть по сути, допустим, он а, очень крутой специалист и любит консультировать, но а, он не будет заниматься консалтингом, когда займ, когда откроет свой бизнес, а будет решать вопросы с с пожарными, с пожарными, с протёкшей трубой в офисе. Да, консультантами будут сидеть совсем другие люди. Поэтому здесь такое дело, да, я ни в коем случае не хочу сказать, что быть собственником бизнеса это круто, а быть наемным сотрудником мы только какие-то недоразвитые людишки, да, на это способны А вот, э фрилансер многим завидуют. Сам себе сам себе голова, сам себе хозяин, никто не указ. Вот, когда хочу, тогда работаю. Можно работать без отключки от домашних дел. Допустим, варить борщ, и при этом работать, пока он варится, периодически вставая, да, чтобы забрасывать туда нужные ингредиенты. можно вообще там, не знаю, уехать на Балеар, тут доработать. И кажется, фрилансеры это такие прекрасные люди, с которыми там все просто им завидуют. Но вот сейчас очень смешно, когда в свете карантина многих переводят на удалёнку, и люди такие сели работать из дома, Они внезапно обнаружили, что пока они в офисе работали, у них работа начиналась, заканчивалась, они уходили и работе забывали. А сейчас они работают из дома, и у них работа не заканчивается, они работают круглосуточно. Поняли, что такое работать из дома. У тебя нет рабочего времени, у тебя просто рабочее время, оно не заканчивается. Это потом Фрилансер будет учиться делать себе выходные и ни в коем случае не забивать их работы. Это очень сложно, потому что именно в твой выходной клиенты как раз больше всего и напрашиваются. И на тебя свешиваются какие-то ещё дополнительные рабочие дела. Да, при этом ещё мешает ребёнок и всё остальное. Да-да-да, именно так, именно так в этом и есть. вот. Но самое главное в работе фрилансера не это самое главное, что фрилансеру никто не обеспечивает работой. Это когда ты фрилансер, ты должен работу себе найти сам. Сам себя рекламировать, сам находить для себя заказы и так далее. И вот смотрите, да, личностью, который плохо прокачан. Вот нам кажется, что фрилансеры такие оранжевые чуваки. Но на самом деле, если у человека плохо прокачан желтый уровень, то он как фрилансер, он Он зачахнет, да, потому что для того, чтобы быть успешным фрилансером, нужен высокий уровень самоорганизации, высокий уровень самодисциплины. И если ты не можешь себя самоорганизовать, когда у тебя есть начальник, и он тебя самоорганизует, то, э, шанс шанс, что ты сможешь себя самоорганизовать, став самозанятым, он равен нулю. Ребята, да? все таки нам нужны определенные, определенные скиллы. То есть уровень самодисциплины, самоорганизации, ответственности должен быть. Вот, и человеку приходится добывать себе хлеб и мясо самому, как потопаешь, так и полопаешь. К этому относятся все само самозанятые, да, люди, которые работают сами на себя и ищут сами себе работу. А вот, а далее мы с вами будем рассматривать, а, тех, которые собственники бизнеса, и мы будем делать э, разделение, да, владельцы и э, совладельцы бизнеса. И Сэт предлагает разделять хотя те эти собственники, и э, я объясню вам почему. Дело в том, что для тех людей, которые дозрели до того, чтобы стать собственниками бизнеса, а собственник бизнеса, смотрите, да, этот фрилансер отвечает сам за себя. У фрилансера нет э, нанятых людей. Нанятые люди у него могут, э, ну как, он может с кем-то объединяться в какие-то проектные команды, собирая для себя людей для проектной команды для решения какой-то задачи, да? Но вообще-то у него нет штата, людей, которых он должен обеспечивать работой и зарплатой. А когда он собственник бизнеса, то у него появляется штат людей, которых он должен обеспечить работой и зарплатой. Он за них отвечает. Вот это собственник бизнеса. И, э, при таком уровне зрелости, когда человек уже может это делать, и э, люди делятся на два на два типа. А, есть такой тип, ну, э, вообще люди разные, да, мы не м э, мы не универсальные. И мы не можем быть на 360 градусов хороши со всех сторон. Я имею в виду, у нас есть сильные, и слабые стороны. Ну, допустим, вы знаете, что есть начинатели и продолжатели. Есть люди, которым легко даётся начинание, а дальше они все бросают. А есть люди, которые мало идейные, им сложно начинать, но когда кто-то уже начал, то дальше продолжать, доводить до ума это как раз их тема. Те и другие одинаково нужны и важны. Есть люди, которые хорошо работают на передовой, есть люди, которые хорошо работают в тылу. В тылу хорошо работают такие хозяйственники, да? у них всё хорошо организовано, рассортировано по папочкам, порядок, инвентаризация там везде, да? Они такие очень основательные. Но не очень харизматичные, может быть, да. На передовой это люди, которые яркие, которые привлекают своей харизмой, да, которые легко очень входят в контакт, увлекают за собой, но они несколько безалаберные. Когда объединяются два таких человека, да, то у них получается тандем, у них получается непобедимая армада. Непобедимая армада в каком плане? В том плане, что а, на передовой тот, который э, который выступает, он ярко привлекает, да, к себе потенциальных партнёров, идёт экспансия бизнеса, расширение. Вот. А тот, который в тылу, да, он не даёт просрать те договорённости, о которых тот, кто был на передовой уже договорился. И ещё по-разному, по-разному, да, мы можем людей охарактеризовать. И что-то у нас получается лучше, что-то хуже. Поэтому лучше, когда мы объединяемся. Объединяемся, и тогда, э, мы становимся совладельцами. Мы организуем двойку мечей, да? Мы разделяем территории, ты ответственный за это, я за это, и э, вместе, да, лодку под названием наш бизнес мы ведем. И тогда у нас действительно что-то, и тогда у нас что-то получается. И э, это первый тип людей. Такие люди, которые командные которые могут работать в команде, могут работать в тандеме и в команде. Вот. где-то где-то усмирить свое я свое мнение, послушать, и тогда все получится. А есть другой тип людей, это люди солисты. Они вот не командные вообще ни разу. А они в команде чахнут, сохнут, дохнут, у них постоянное ощущение, что команда их тормозит. И поэтому даже если они не в команде, А даже если они в тандеме, в партнерстве, да, у них все равно они не согласны. Есть мое мнение, остальные неправильные, да? Я тут пытаюсь рваться вперед. Ты своими какими-то опасениями куда ты куда ты балбес побежал, только тормозишь, оставляешь мне палки в колеса. И а, вот они правда, когда они солисты, они певцы в хоре, им правда лучше работать одним. Вот честное слово. И а работать одним не фрилансером, а работать одним в том плане, что ты же можешь нанять себе команду. Ты хорош на передовой. Кого тебе не хватает? Хорошего хозяйственника. Зачем с ним входить в долю 50 на 50? Найми на зарплату себе, да? Хорошего хозяйственника. Пусть это будет там, да, административный директор, например. Сидит, администрирует все хозяйство, получает зарплату. Все прекрасно. одна история, вторая история это когда, у тебя, например, да, ты ты как раз хороший хозяйственник, на передовой плохо. Так найми себе крутого продажника. Ты можешь вообще управляющего директора себе нанять. Но когда у тебя человек на зарплате, что отличает? то, что твое слово решающее. Ты остаешься солистом. Он тебе говорит: "Иван Иванович, я считаю так". Ты ему: У -у". И все, И разговор на этом заканчивается. И он на зарплате продолжает делать то, что ты ему сказал. А минусы этого 100% основного капитала твои, все риски твои, ты риски ни с кем не пополамишь. Вот. Ну и зато не надо ни с кем бодаться, потому что твое слово везде решающее. И В зависимости от того, к какому типу ты больше относишься, больше ты тяготеешь к солисту и к тому, чтобы быть, да, таким вот единоличным товарищем, либо ты больше командный, и тебе действительно хорошо, когда рядом есть плечо друга, когда вы друг друга усиливаете, тут, правда, стоит вопрос, с кем объединяться в команду, да? Потому что с одним хорошо, с другим не очень. вот и поэтому тут с кем партнёриться. Но сам факт, да, кем тебе лучше. Это можно посмотреть на картах Таро. Более того, это я вам сказала про некую психологическую зрелость и психологические особенности. Понятно, что эта психологическая зрелость может меняться. В какой-то момент ты можешь перерасти наемного сотрудника и уже быть готовым к тому, чтобы отвечать за себя самостоятельно, быть самозанятым. В какой-то момент у тебя, ты можешь перерасти самозанятого и быть готовым к тому, чтобы, уже быть владельцем бизнеса. И это может меняться, да, в течение твоей жизни в зависимости от твоего личностного роста. Но я говорила ещё о том, что мы всегда смотрим это контекстуально. В каком формате, да? сейчас наиболее благоприятно и перспективно Ивану работать на социум. И, э Рыночные ситуации разные. И бывает такое, что бизнес свой начинать, это настолько гиблое дело, знаешь, что? Иди наёмным сотрудникам и сядь на зарплату и не рыпайся там, да? Эти времена лучше наёмным сотрудникам пересидеть. Спасибо большое за то, что тебе кто-то рабочее место создал. Потому что условия разные, бывает, что и фрилансеры возвращаются в офис, бывает, что и бизнесмены, что-то у них не заладилось, да, банкротятся и возвращаются в офис, и и или ещё как-то. Это есть есть рыночные реалии. Реалии всего рынка как такового, как такового и твоего, да, и твоих возможностей. Да, например, да, абстракт, пример, пример берём абстрактный. А какой-то Василий был единоличным владельцем бизнеса. И несколько неправильных управленческих решений плюс невезение, и вылетел в трубу. Ну что поделать? Такое случается иногда с людьми. И что, что ему делать? <как> И он приходит, задает вопрос. Кем мне лучше идти работать? И от многих факторов зависит. Психологически он зрелый, как э, бизнесмен. <как> Но он в долгах по самые уши. На какие деньги он сейчас собирается новый бизнес открывать? И в его ситуации может быть лучше сейчас пока пойти наемным сотрудникам. А может быть, там, не знаю, взять кредит и все таки открыть бизнес, потому что это это зависит от многих очень параметров. Вот эту тему поняли? Поэтому мы и смотрим на карты. Вот какая экономическая ситуация сейчас, кому может быть полезно новый бизнес открывать, я вообще, если честно, не знаю. Пока у нас в экономике, да, такая. Та, та, вся экономика, общая экономика рухнула и замерла такая, да? И вот сейчас сейчас открывать новый бизнес, хотя возможно, у кого-то с хорошей бизнес-идеей, при определенном уровне удачи, да, накопленной в этом отношении благой кармы, если мы сделаем расклад, и будет хорошо сейчас начинать смотря какой, смотря на каком рынке, смотря из какого капитала, где он его взял, что там есть. То есть настолько много параметров, что мы просчитывая башкой никогда не просчитаем, а карты скажут нам хорошо и наглядно. А, вот, о'кей, ТХХ. Какой-то я прозевала вопрос. А, вот у ресурса да, задает задаёт вопрос. То есть когда я не могу решить, что мне выбрать: оставаться администратором тренингового центра, этому стало очень. Плюс иногда консультировать по нумерологии и таро, или уйти с работы и заняться полноценно развивать свою консультационную практику, и начать, например, развивать обучать нумерологии. Этот расклад можно этот можно, да? А у нас на самом деле много, много инструментов в арсенале. И мы скоро пройдем корневые расклады. Я корневыми вы только высший смысл проходили, но мы больше их пройдем. И Я корневыми очень часто пользуюсь, когда ко мне люди приходят, это у меня, в принципе, я бы сказала, наиболее часто применяемые, в моей консультационной практике расклады это корневые. Но это моя личная особенность, да. Я мне просто так удобнее, больше нравится, легче, сподручнее, привычнее. вот. Хотя тут У нас очень много ситуаций, когда, ну, разными можно путями пойти, да? И в твоей ситуации можно сделать этот расклад, правда, и посмотреть. Просто что ты будешь делать, если тебе выйдет быть владельцем или совладельцем бизнеса, да? Вот ну, будешь думать. вот такие дела. Ну чего? Давайте с вами сходим на перерыв. А потом, э, сделаем кому-то из вас этот расклад. То есть мне нужен человек, кому этот расклад не делали вообще или делали давно. А то раз вы это все проходили, да? Ну, почти все, большинство из вас проходило, э, то, может быть, вам делали сравнительно недавно. И у кого действительно есть такая тема интересная, да, быть наемным сотрудником, самозанятым сотрудником либо открыть бизнес. Да? Запишитесь. Вот, перерыв у нас с вами. Так, продолжаем разговор. Значит, у нас есть три желающих: Эльвира, Ольга и Надежда. А, спасибо за плюсики. Скажите, девчонки, кем работаете сейчас? Какие альтернативы? Так, он же про рекламе на радио администратор тренингового центра, психолог. Надежда, а ты психолог наемный? Или у тебя частная практика? И думаешь, не сдаться ли в наем? Не наёмный и частная практика, и то, и то. Угу. О'кей. Ну, давайте Давайте жеребий. Шторк пентаклей. Будет наша карта маркер. и какие нибудь нейтральные карты. Выберем Так. Кому из участниц курса наиболее благоприятно и перспективно сделать расклад данный, который мы сейчас собираемся делать? Эльвире, Ольге Либо Надежде? Эльвира Горга. Надежда. Шестерка пентаклей, ты победила. Значит, Надежда, нужно от тебя возраст и нужно от тебя э, лучи миссии и знак зодиака. 37 лет, Весы, попец со Прекрасно. Девушка у нас находится сейчас как раз на закрепить Юпитера самое время расширять социальную деятельность идти к новым социальным горизонтам и что-то менять. Делаем мы, э, эту историю, да, под раскладом, который у нас будет базовый. Нам сам расклад не особо интересен, поэтому мы его сделаем пятеркой. Не в нем соль. Соль в том, что мы будем смотреть по даат. Поэтому пятёркой ограничимся. Можно восьмеркой? можно восьмеркой. Но в данном случае мне пятерки хватит. Скажите, пожалуйста, какая энергия окружает Надежду с точки зрения социальной самореализации? Пятерка пентаклей перевернутая. которая объясняется четверкой пентаклей перевернутой с тройкой кубков. Еще одно дополнение колесо фортуны перевернутое». Карта печать. Мак. Ну, а, честно говоря, клиентам этот расклад даже не зачитываю, часто на него просто бросаю беглый взгляд для того, чтобы просто оценить, а, что происходит. Ну, давайте почитаем его для разнообразия. То есть Надежда нам сказала, что она находится, да, э, наёмным сотрудником и ещё, да, имеет частную практику. И, э, явно мы видим, да, что Надежда недовольна своей социальной самореализацией и имеет кучу претензий. Причём я не знаю, да, на каком уровне находятся эти претензии. Давайте вспомним, что такое на пятёрке пентаклей перевёрнутой. Что на пятёрке пентаклей, э, перевёрнутой Эти претензии, да, они а, могут адресоваться другим людям, могут адресоваться Господу Богу, своей судьбе, дорогому мирозданию, да, вот обстоятельствам своей жизни, могут адресоваться сам, самому себе. Пятёрка пентаклей перевёрнута это такой аркан, когда человек обесценивает всё то, что имеет, и э глядит завистливыми глазками, даже не то, что, ну да, завистливыми, наверное, завистливый подойдёт сюда это слово, глядит завистливыми глазками на то, что э, ему не додали должно быть. То есть есть какая-то идеальная картинка, она иллюзорная, как должна у Надежды складываться её социальная реализация, в её 30, социальная самореализация в её 37 лет. То есть, где она эту идеальную картинку взяла, мы не знаем. Откуда она сложилась, откуда она её выдумала. Но она себе её в голове состроила. Единственная причина пятёрки пентаклей перевёрнутой заключается в том, что мы по каким-то причинам думаем, что нас должны были обеспечить какими-то возможностями. Пространство, мироздание, судьба, Господь Бог, родители, начальники, мужья, жены, кто угодно, да? А вершина, я бы сказала, или, или дно, да? Тут, смотря с какого ракурса посмотреть, пятерки пентаклей перевернуты, это когда я сам должен был, но при этом но при этом не сделал, да? И, э, когда мы видим, что реальность не такая, да, мы начинаем прям вот э, фокус внимания выхватывает вот эти вот моменты, где реальность не такая. И по этому поводу, да, испытывают разные эмоции. Неприятные, да, и ничего хорошего по этому поводу не думает. И э, то, что в корне лечит пятерку пентаклей перевернутую это когда дойдет простая очень мысль до головы, что никто тебе ничего не обязан. Ты родилась, у тебя руки, ноги, голова есть. Причем большая удача, что это есть. У некоторых нет, кстати, некоторые рождаются без некоторых частей тела. А вот А ты до 37 лет дожила, у тебя есть руки, ноги, голова, большая удача. Некоторые до 37 лет доживая, теряют какие-то части тела или способность ими адекватно э, функционировать. И в общем-то, все остальное никто тебе не обязан. Не должно. Вот а эта тема, да, с этой самореализации, она настолько в обществе распиарена, особенно, знаете, в среде людей, которые, ну, типа вот какими-то практиками занимаются, да, стремятся к чему-то, что должна быть самореализация, чтобы я там, да, проснулся как птица с крылатой пружиной на взводе и хотел жить, трудиться и а, просто парил творил в этом парении, был в этом офигенно успешен, востребован, куча бабла, и это был какой-то бесконечный бесконечный экстаз, да? Телезорная картинка часто рисуется вот таким вот образом. А откуда это должно появиться, да? Вот и а, путь да к такой, э, Это кучарная самореализация в творчестве, когда ты на своём месте, да? когда у тебя много вдохновения и при этом ещё и ты получаешь за этот такие деньги, которые тебе нравятся, да, которыми ты вдохновляешься и хочешь зарабатывать больше и больше, это то, куда можно прийти. Куда можно прийти из той точки, где ты находишься сейчас. Это сейчас я не только на тебе говорю, это это я говорю всем и себе в том числе. Да, вот к этому можно прийти. И вот а по умолчанию это ни у кого быть не должно. А часто и очень многие очень многие обращаются к тарологам, хочу найти своё призвание, да? Вот некое такое место, куда надо встать, и это всё сразу будет. А это, а нет, это не будет, это не должно быть. Мы можем своими руками, ногами и головой себя туда переместить. Но по умолчанию это это, это, это этого не этого не должно быть, да, его не будет. Вот. И тогда сразу вот эта иллюзорная картинка, она лопается. Понимаете, о чем я говорю? Что все молчат. Если не должно это быть, Когда мы можем посмотреть на то, что есть. Я к 37 годам имею вот это. И вот это я сделала сама. А вот здесь мне повезло. Спасибо. А вот здесь обо мне позаботились другие люди. Спасибо большое. И вот тогда открывается ресурс для той благодарности, которая лечит пятёрку пентаклей перевёрнутую. Когда мы понимаем, что по умолчанию быть не должно быть ничего, А мы видим, что мы, ну и Минкуе что, да, в том числе в области социальной самореализации. И что-то это наши заслуги. Спасибо нам большое. А что-то это заслуги, ну а, а что-то это результатом везения. Спасибо большое. Или участие в нашей судьбе других людей. Спасибо большое. И вот здесь открывается шлюз для благодарности. Он открывается сам. Как только из головы уходит вот эта вот штука, что норма это когда ты в полёте творческом, Париж творишь и купаешься в деньгах и признании. Это не норма. Когда у тебя так. Это то, чего некоторым людям удается достичь упорным трудом. Вот и всё. А то, что у тебя есть это то, чего удалось достичь тебе то, что то, что у тебя есть, это тебе помогли другие люди, это то, чего удалось тебе достичь, да, там, привлекая в свою жизнь таких ресурсных людей. То, что тебе повезло, это то, чего удалось тебе достичь, когда э, за, за счёт твоей наработанной благой кармы. Прекрасно. И тогда открывается шлюз для благодарности себе, ну, которые не лаптемщи хлебают а которая вот что сделала, да? Вот что есть. А людям, которые участвовали в судьбе и, ну, в судьбе самой, да? везению, спасибо, рождение. Мне же везёт на самом деле. Вот здесь и здесь повезло. Вот таким, а, вот вот таким образом. А нам при нам рисуют картинки, да? А, очень реализованных людей показывают это как норму. Это касается и социальной самореализации, это касается отношений. Почему огромное количество одиноких людей? Потому что пятёрка пентаклей перевёрнутая, потому что есть иллюзо- есть идеалистические картинки абсолютно счастливых семей, которые живут в глубокой близости и поддержке друг друга. Но они же не родились такими. Это что, что они своим трудом создали? И так далее. Да любую область жизни возьмёте, это вот так с пятёркой пентаклей перевёрнутой. Вот это вот тема, да? Пока реальность Далека от иллюзорной картинки, и поэтому есть определённое критичность мышления. Что мы дальше наблюдаем? А дальше-то мы наблюдаем, что при всём при этом, ну, большой уровень везения и своей внутренней работы. Вот посмотрите, да? некоторое время назад довольно-таки довольно-таки скучно было, делать то, что делает. Надежда И вот здесь, да, когда мы говорим не о финансовой стороне, ну как бы она на втором месте, да, мы говорим о, ну, социальной самореализации. И здесь четвёрку, да, пентакли перевёрнутой я читаю как поток, как а, как количество интереса. Если в случае с Натальей на прошлом занятии мы это читали как количество денег, Тоже была четвёрка пентаклей перевёрнутая, я помню. То здесь деньги они вторичны, да? Вот здесь я не знаю, сколько у Надежды денег. Но вот здесь уровень вот здесь важен акцент на уровне интереса, потому что вопрос другой. Некоторое время было, ну, так очень мало интересно. кое-что интересно, но честно говоря, немного. И, э, сейчас Надежда, да, например, выходит на то, что действительно интересно, и уровень вовлеченности в работу возрастает. А количество души, которую она вкладывает в свою работу, возрастает, потому что правда, нащупала некую стезю, которая ее вдохновляет. Более того, сейчас какая-то тема, вот связанная с этой стезёй, проблемная, затыковая, где вот прям, блин, ну никак она не сдвигалась, да? Наконец-то она подвинулась. Не возникает ощущение вау, да, что все наконец-то уже решилось, и это, конечно, окрыляет. Но помни, надежды, что это ненадежный успех. Тройка пентакль. Ой, тройка кубков. Что сейчас тебе как раз вот в эту тему, которую ты развиваешь, надо вкладываться больше, больше и больше для того, чтобы этот результат закрепить, иначе очень велик шанс, что ты откатишься обратно. С другой стороны, колесо фортуны перевёрнуто это про какую-то другую тему. Помним, да, что вот эта пара карт не дружит. С нашей картой в позиции 3. Это с разных сторон мы рассматриваем другая какая-то тема. Прям сейчас есть какая-то удачная возможность действительно качественно изменить свою социальную самореализацию, чем-то заняться, чем-то другим, чем-то новым. Но это та возможность, которую нужно себе обеспечить, проложить, да? Не та, которую бери и делай. А та, когда нужно заинтересовать кого-то, да, там договориться провести переговоры, кому-то что-то может предложить, вот, да, там как-то потрудиться. То есть это надо освоить возможность. И тогда действительно, если ты это, ты её освоишь, то у тебя выйдет на новый уровень качественный, да, твоя социальная самореализация это очень круто. Но помни о том, что если ты её берёшь, то и потом решишь, что ты не сдюжишь. Возврат обратно стоит очень дорого, да, поэтому тогда уж лучше не берись. А куда всё движется? А движется всё к идее, данной Богом. К тому, что придёт какая-то светлая идея, тоже вдохновляющая какая-то, новая, новая, которая раньше не было. Маг всегда несёт в себе новизну. Новая какая-то тема, да, которая прям тебя увлечёт, и это хорошая идея, которая несёт в себе и социальный успех, и деньги, и удачу, и везение, и нравится она тебе будет. Ну, то есть вот Но для этого надо с пятёркой, с пятёркой пентаклей перевёрнутой разобраться. Потому что маг, да, как высший смысл, он идёт на смену пятёрке пентаклей перевёрнутой. Победишь и будет у тебя идея, она в пространстве уже чувствуется. То есть тенденция у нас всё равно очень благоприятная. Вот. Ну а теперь поехали, да, вот это наш прекрасная а, подат. Снова мы будем считать с вами в процентах. Потренируемся на этой теме. Вы задавали, вы в прошлый раз жаловались, что не очень хорошо эту процентовку понимаете. Ну давайте повторим. Так. Скажите, пожалуйста, в каком формате? Для Надежды сейчас. Наиболее благоприятно и перспективно работать на социум? в формате наемного сотрудника. В формате фрилансера. В формате совладельца бизнеса. В формате единоличного владельца бизнеса. Наемного сотрудника семерка Скипетров. Что они говорят? Они говорят о том, что сейчас самая хорошая тема, да, я об этом уже говорилось, Сегодня в том числе. И с другой стороны, нужно говорить, сейчас самое время говорить о будущем со своим работодателем или потенциальными новыми работодателями. Смотрите, сама по себе сама по себе карта, да, которая здесь говорит о формате наемного сотрудника, нам не несет никакой информации о том, нужно оставаться на этой работе или нужно искать какую-то другую. Вообще ничего об этом нам не говорит. Но в формате наемного сотрудника они говорят: "Да, благоприятно, и вести переговоры на будущее, какую-то можно это вся дополнительную нагрузку, что ты можешь еще делать, как это будет оплачиваться". То есть словами себе делать задел на будущее. Шестерка пентаклей перевернутая. А вот. Ну они говорят, что есть некий страх в том, что ты зациклишься на какой-то одной теме и не будешь смотреть более широко, да? И именно это для тебя станет мерилом там успеха твоего и твоей социальной самореализации тогда, как тебе нужно а, смотреть шире. Давайте посчитаем благоприятность. Мак не перевёрнутый. Сейчас поверим. Нет, у меня прямой. У вас перевёрнутый. может быть, зеркально отображается. Мак прямое точно. Так, давайте посчитаем, сколько это процентов. Складываем семерку, складываем шестерку перевернутую. Семёрка в благоприятствовании, сколько вы процентов дадите? Семерка Скипетров. 50. Ну 50 маловато. На самом деле, я бы сказала, что вам вы... 20 жадные люди. 60, 70, 80. Ну, кстати, я бы лично, да, семёрка скипетров это карта козырящая, на самом деле. Причём козырящая весьма уверенно. Да, да. Я бы процентов 70-80 давала, она не такой сильный козырь, конечно, как, не знаю, тут было бы возрождение, которое бы сразу сотню дало. Вот. но я думаю, что 70 мы можем ей дать и будет хорошо. А, вот, а шестёрка пентаклей перевёрнутая сколько? Минус -30. Угу. Ну, кстати, я думаю, что шестерка пентаклей перевернутая, которая говорит о зацикленности, это все таки неблагоприятная карта, я бы её в минус рисовала. все таки я бы и давала отрицательную благоприятность. Минус -30. Ой, минус -50, да? Минус -30 тут рисуют. Ну не знаю там, ну -30, минус -20, может быть, да. Такой, вот, давайте минус -30 раз вот так. Хотите, пусть будет минус -30. Итого мы от 70 отнимаем 30, получаем 40. И убираем наемного сотрудника, Нам от семерка скипетров и шестерка пентаклей могут ещё пригодиться. Восьмёрка кредит. Угу. Фрилансер. Девятка с Кип перевёрнутая. К сожалению, мы не можем карту подада спросить, которая говорит, что либо какая-то прошлая субличность мешает Анне, Надежде, простите. Мешает Надежде, либо какой-то реальный человек, которого она бросить никак не может, да? То есть не знаю, да, это может быть как, а если я уйду во фрилов, то как без меня моя начальница, или как без меня моя напарница? И ради того, ради того, чтобы их не подвести ни в коем разе, да? А, вот, или либо не знаю там, голос бабушки, который говорит о том, что нельзя уходить в свободное плавание, надо всегда, чтобы жопа у тебя была прикрыта, да? Мешает чужой голос, да, в голове. Ну либо сама, да, её прошлая субличность, когда а, было больше красных хвостов еще у Надежда и прорывается Какой-то из этих вариантов. Тут неважно какой, да? Сколько сколько мы дадим благоприятствования девятки скипетров кипетром Сын может А сын тебе, а что будет, если ты станешь фрилансером, то как как пострадает твой сын от этого? Синт трука -то выиграет, и ты с ним больше времени не будешь проводить. Нестабильный доход, кормить детку надо. Но вот тогда мы можем говорить о прошлых субличностях. Что ты, в принципе, уже дозрела, и ты можешь перейти. Смотрите, да? Девятка Скипетров перевернута. это тема, да, что потенциально тут десятка. Если что. Но красный хвост мешает сильно. А вот она, десятка. Ха-ха. Вспомнишь её, вот она и пришла. Но смотри, да, дело в том, что девятка скипетров перевёрнутая и десятка, это говорится о том, что, в общем-то, для тебя там правда десятка, да? И ты действительно а в вприн... вот сейчас стоп, да? Отступление. Девятка скипетров перевёрнутая в данном раскладе вполне могла бы говорить о том, что тебе туда идти, девятка скипетров перевёрнутая. Во фриланс. Это в том случае, если бы а Надежда рассматривала для себя фриланс именно как, ну, с точки зрения заботы о другом человеке. Ну, допустим, сын требует повышенного внимания, поэтому я пойду во фриланс, потому что мне его внимание важнее своей самореализации матери могу сказать, конечно, если сын требует повышенного внимания, это важнее своей самореализации. Но семья, семьи, разницы семейные ситуации разные. И видя здесь девятку скипетров скипетром перевёрнутую, да, она может указывать, что ты туда идёшь ради какого-то человека, чтобы забить на а, свои успехи, да, а заняться а заняться другим человеком. То есть девятка скипетров скипетром перевёрнутая может показывать, что для тебя этот путь плохой. А может, так как я прочитала, Я прочитала правильно, потому что в нашей ситуации девятка скипетров перевернутая» показывала именно о препятствии, которое мешает прийти потенциально к десятке. Но ну, эту десятку мы здесь и получили. Поняли, как это? И почему я так прочитала? Исходя из контекста. То есть я клиента озвучивает свою ситуацию, я понимаю, что там за ситуация, я понимаю, что здесь девятка Скипетров это ее внутреннее препятствие, внутреннее. Голос бабушки, который говорит, жопа должна быть в тепле. Вот, либо её прошлое субличность. Ну, бабушка условная, как бы не другого. А, вот, и десятка Скипетров в данном случае это прям плюс много. Плюс 80, так точно. Да? А, потому что все таки не колесо фортуны, не возрождение, но мы спрашиваем про социальную самореализацию, и десятка скипетров здесь, Но она прям тут хороша, да? 80 смело можем давать. Вот, а девятка скипетров перевернутая что вы мне тут давали? Минус -10, плюс +10. Девятка скипетров перевернутая карта тормозящая, мы ее в минус пишем. Она неблагоприятна. Ну тоже её можно написать где-нибудь минус. Вот минус -10, да, согласна. И 90 минус 10, это получается 80. Потенциально, потенциально более крутая вещь, чем наёмный а -а -а. сотрудник. Выйдешь на десятку, да, своё место. Изменение социального формата лучшее для тебя, движение к абсолюту, если побороть и вот этот вот страх. плюс 70, а там плюс 40. Тоже будет приятно. Так, э, совладелец бизнеса, туз мечей перевернутый. Ха-ха-ха. И белая карта. Они говорят: "Ну, в общем, твоя идея фикс. Напор напорятся на препятствия. Но на точке Джокера в принципе можно может прокатить. Тоз мечей перевёрнутый, сколько баллов сразу вам скажу, что это в минус. минус -100 Ну -100, я бы сказала башня, десятка мечей. Тут мечей перевернуты, ну не знаю. Минус -60 хотите? Пусть будет минус -60, согласна. Минус -60. Вот. И белая карта. Ну белая карта это плюсовая история, но но чтобы я не давала, тоже дала в 80. Минус -60, 80. 20 получается, да, в плюс. Белая карта вытаскивает. Но несмотря на то, что здесь такая история, да, все таки белая карта, она коварная. Вот в дате белая карта и шут, они себя коварно ведут. Несмотря на то, что белую карту мы здесь в дате не можем читать как белый шум. Вы знаете, да, как читается. Белая карта в дате читается как белый шум, когда против нее выступает сильный козырь. А мы тут сильных козырей пока не наблюдали, которые бы ее вышибли в белый шум. Разве что здесь мы тут пятерку кубков увидим, да? Но, а, при этом даже когда она точка Джокера. Она все равно коварна. Ну точка Джокера, она никому ничего не гарантирует. Вот солнце лежит, тут все с ним понятно. Мир лежит, с ним тоже все понятно. А в белой карте никогда не бывает никаких гарантий, поэтому даже когда она в дат и указывает на то, что вот очевидно, это все равно. никогда ну, вы карту до спрашиваете по значению, когда вы варианты какие-то смотрите. Вот там, где белая карта, там всегда по-разному может повернуться. Надо это иметь в виду. Или единоличный владелец бизнеса, дама Скипетров. Ну, дама Скипетров, да владелец Шефиня. Это явно у нас наша Надежда, которая по гороскопу, по-моему, кто-то пентакливый. Сейчас я домотаю и вам скажу. Весы. Да. Кто-то пентаклевый, да. А, поэтому здесь, ну либо в таком очень скипетровом характере, либо, ну, владелец бизнеса Шифиня. Шифиня это дама Скипетров, она прямая. То есть смотри, в принципе, ты будешь органично как единоличный владелец бизнеса. Я бы так сказала. Шестерка Скипетров. Шестерка Скипетров. И тоже мы не знаем значение, то ли это тише едешь дальше будешь, да? Медленное движение к цели, то ли это такой вот Ну, хороший, да, творческий подход. А учитывая, что у нас у клиентки и работа творческая, и при этом действительно единоличное управление бизнесом, ну, на четверке скипетров это можно сделать очень. Знаете, я, я делала расклады на бизнес единоличным владельцам бизнесов и видела их в четверке скипетров. Но это, знаете, когда бывает, когда человек уже устал, эмоционально абсолютно выгорел, и он просто по вот этому заданному кругу, по рутине, да? Одно и то же, одно, и то же, одно, да, потому механически воспроизводит. вот не, не без какого-либо творчества. Вот так четверку скипетров я видела в бизнес-раскладах, а здесь явно не та ситуация у нас, да, поскольку девушка еще не имеет своего бизнеса, и только думает на эту, на эту сторону. И здесь, конечно, сколько мы можем взять. Давайте посчитаем. Дама скипетров сколько у нас баллов? 60 50 50 60. Ну, 50 да, хорошо. Наш шестерка Петров. 40, что так мало? Ну, 50 как минимум заслужили. А то и все 60. Получается, ну, ну, ну, сотня так точно есть. И таким образом у нас получается, по вот этому благоприятствованию, благоприятнее всего получается быть единоличным владельцем. То есть они говорят как? Собственльцем быть можно только в том случае, если повезет, да, вот точка Джокера и на ней сделать. И тут мечей перевёрнутый, конечно, сильно обрубает эту картину. Я бы сказала, что, э, для вторым случае быть выступать совладельцем бизнеса это только, а, э, если с кем кооперироваться? Да, с кем соединяться. Вот только таким образом. А если поэтому для тебя, если не вот небольшая удача в плане партнера, то лучше быть единоличным владельцем бизнеса, когда ты, дама москвитов, дама при власти, сама все решаешь, да? У тебя достаточно ответственности внутренней, достаточно ума достаточно творческого начала для того, чтобы всё это выстроить, да? Поэтому вот быть единоличным владельцем бизнеса для тебя лучше всего, они говорят, ты будешь органично в этом. Но я прошу обратить внимание на то, что у нас, да, несмотря на то, что это самый получился у нас благоприятный вариант, у нас и наёмный сотрудник, и частная практика, они а, тоже были неплохи. Тебе на самом деле частную практику, фрилансерскую. тебе сбивает девятка скипетров перевернутая, Тебя сбивает собственное сопротивление. А сопротивлением у тебя выступают красные хвосты. Поэтому если ты рискнешь, да, то соответственно, э, и и преодолеешь, ты сможешь найти, да, вот десятка скипетров красиво, да, вот так в социуме вот ту нишу, которая будет прям твоя. Да, вот ее так занятие социальной точки зрения красиво реализоваться. И я бы на твоём месте, если ты так и не рискнёшь, если красные хвосты победят, да, если так и не рискнёшь, тогда по крайней мере, смотри, сейчас и останешься наёмным сотрудником, смотри, что тебе делать для того, чтобы улучшать своё положение. Сейчас время семёрки скипетров. Вот. Я до осени решила остаться наёмным сотрудником, а к осени у тебя Семёркуски Петров пролетит. Семёркуски Петров надо делать сейчас. Хотя бы себе лучшие условия выторгуй. Ну понятно, не из-за язвы мне хочется, да, а что ты за это дашь. То есть такие да, переговоры, которые в будущем будут двигать. Если ты остаёшься наёмным сотрудником, смотри, куда ты хочешь идти. И как тебе договориться с теми людьми, от которых это зависит, чтобы туда именно приходить, формируй туда себе реальность. Вот. Вопросы, жалобы, комментарии, другие виды вербальной агрессии. Процентами пока сложно. тренироваться надо. Прямо считай процентовку одной карты, потом второй карты и просто тут поскладывай. Сочета процентку сочетания карты, я понимаю, может быть сложно оценить. А благоприятность одной карты благоприятность другой карты и сложить. Я вот вас спрашивала, вы очень хорошо отвечали. Очень интересно Все с процентами сейчас тоже понять не стало, например, что минус тоже важен. Конечно, важен. То есть как плюс, так и минус, это у нас тут только А, ну, у нас не было сильно неблагоприятных карт. А жопа, да, какая бывает? Четверка кубков. Десятка мечей, восьмерка мечей, башня, повешенный, дьявол. И выбирай из них. Это мы здесь с вами выбирали из благоприятных вариантов, самое благоприятное бывает жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, Ну и смотри, какая из этих жоп наиболее привлекательная для тебя. То же самое в магической реализации можно смотреть иногда, а обращаются в начинающие практики с вопросами, в какое направление пойти. Давайте сделаем. Есть у кого-то, кто не знает, в какое направление пойти? Давай, Вер, какие у тебя сферы? А нет такого, что на втором уровне дат карты даже даже благоприятные имеет меньше вес, чем на первом. Шикарный вопрос, Максим. В данном случае нет. Потому что это другой, э, это другой способ прочтения дат. Смотрите, обычно с вами, когда мы читаем дат, мы ничего в процентах не смотрим. Мы тупо выбираем самый привлекательный. И второй способ, э, второй слой мы используем только для того, когда у нас оказались на первом слое равнозначные карты. То есть если бы мы это смотрели по первому условию. Ну, по первым способам, мы перевернули наши четыре карты у Надежды. А вышли у нас, дай бог памяти, на первый вариант семерка скипетров, на второй девятка скипетров перевернутая, на третий туз мечей перевёрнутый, на четвёртый девят на четвёртый А, ага, дама Скипетров. Мы бы сразу убрали перевернутую с мечей, девятку так Скипетров перевернутую. У нас бы остались семерка Скипетров и дама Скипетров. Да, в принципе, и даму можно было бы убирать, да? А вот. Ну, допустим, даму бы мы оставили. И мы бы тогда вклали второй слой. И тогда не то, что второй слой имеет меньше, да, но когда вы читаете по второму слою, да, вы тогда игнорируете уже первый и смотрите тупо на второй. Да, вот такое дело. А мы с вами просто, а делаем на дат другой расклад. И он очень похож. Вот эти вот карты читаются так, как карты читаются крестом, в Кelticском кресте. Или в раскладе Тайна Попессы. Помните, когда у нас два импульса? Еще у меня карты из Рукуванцы сегодня. А два импульса, которые действуют одновременно, И они могут, да, друг друга дополнять, либо они друг друга могут препятствовать. И вот это два, это это два полноразмерных импульса. И мы их, в принципе, с вами и складываем. Они же эти карты в раскладе читаются по принципу сложения векторов, да? Они друг друга либо усиливают, либо друг другу противодействуют. И они друг друга усиливать могут как в сторону блага, так и в сторону задницы. И здесь у нас происходит то же самое. Да, две благоприятные карты складываются, усиливают благоприятность, две неблагоприятные карты складываются, усиливают минус. Мы запросто можем иметь плюс 200 или минус 200. И такие варианты тоже бывают. Прям, да, Башня и Повешенный. Минус 200 и 100% благоприятность. Ну что тут сделаешь? вот. Поэтому, поэтому здесь нет, здесь так не читается Спасибо, Максим, что задал этот вопрос. То есть а варианты таро или музыка. Играть или писать музыку. Хорошая тема. А Скажи, пожалуйста, Эльвира. Вот сейчас обратите внимание, да, давайте сейчас и э и -э -э -э -э на Эльвире, да, тоже посмотрим, как еще можно этот расклад делать. Таро. Ты как таролог тар, таролог консультируешь, правильно? пытаюсь музыка. Играть музыку играешь? играю. Писать музыку пишешь? Пишу. А кто, вот то та которую ты пишешь, ты пишешь для чего-то, для кого-то. Как это реализуется? Вдруг, может, группа будет сыграю. Пока в стол. Все слышат. То есть сейчас у нас Эльвира спрашивает: а куда ей, в какое из направлений наиболее благоприятно и перспективно вкладываться? второе, в композиторскую деятельность или в исполнительскую? И представляете, да, хорошо же мы будем, если мы спросим в композиторскую деятельность, учитывая, что никакой композиторской деятельности у неё толком нет. То есть она сейчас просто пишет музыку. И пишет ее в стол в надежде, что сама собой как-то образуется группа. Как? Вот, то, что сейчас происходит это очень наглядная история, потому что, да, я говорю, клиент аутентичен и не обязан быть осознанным. И для него все в порядке. То есть для него нет никаких противоречий. Новые кокторологи должны со здравым смыслом очень хорошо дружить. И понимать, что есть большая разница, да? Например, вот, сейчас, если мы от Эльвиры отвлечёмся, приходит клиент, говорит: "Вот кем мне, кем мне лучше работать? Меня вдохновляют следующие следующие темы". Вот. Что-то меня сдолбала моя основная работа страховым агентом. И я хочу быть психологом. Или хочу быть ведущим тренингов, или коучем, или там, там не знаю, кем-нибудь. Не или флористом, да? Я уж не помню, что там было на самом деле. И если страховым агентом, он по крайней мере реально работает, у него есть опыт, навык, да, его знают. Я говорю а у вас есть образование в сфере психологии? Нет. И значит, если я сейчас задам вопрос, в каком, да, в какой профессии ему наиболее благоприятно и перспективно работать на социум? Понятно, что психологом у нас выйдет вот человек, который не имеет никакой профессиональной подготовки, но любит давать советы друзьям, то же самое с коучем и с тренером уж тем более, да? тренинг. А какой тренинг? Какие тренинги он собирается вести? Ну какие-нибудь. Да, вот с психологом понятно. А тренинг, какие тренинги будете вести? Я не знаю, может, по страхованию, да? Что хочет вести тренинги? По страхованию? Что же тренинги бывают. Он говорит: "Нет, нет, нет, психологические". То есть он собирается вести какие-то психологические тренинги, которые даже еще не созданы. И насколько благоприятно и перспективные ему их вести? Да не насколько, а на 0%, да? То есть получается, что мы будем спрашивать абсурд. Поэтому, если вот когда человек собирается реализовываться в каком-то направлении, нужно всегда задавать вопрос, насколько он в этом, насколько он в этом уже реализован. То есть у него есть образование, он хочет начать. У него даже образования нет, он хочет его получить. Быть писателем. А ты что-то уже написал? Нет, но ну, чувствую себе потенциал. Ну вот такое дело, да? Вот. Так можно спросить вот этим раскладом, какие навыки благоприятно получать в данный период? Да, если речь идёт о том, какие навыки, то есть, допустим, для него психология, тренерство и коучинг это, ну, тёмный тёмный лес, одинаково, да? То мы можем спрашивать, чему наиболее благоприятно и перспективно учиться сейчас из этих трёх направлений либо чему-то другому, что здесь не названо. Но, а, при этом спрашивать, какие навыки ещё в страховании надо получать. Он там 10 лет работает, он там всё знает от и до. Чему там ещё учиться? Вот. Я предлагаю сыграть, но возможность не подворачивается. Поэтому каким образом нам надо переформулировать? А, эль, а рекламой заниматься на радио тоже совсем не хочешь? Ага. Насилиям воли себя на работу веду. Значит, смотрите. А если с вот этими вот прекрасными фрилансером да, даёму сотрудникам и так далее, все понятно, то когда человек, э, да, предполагает какие-то профессии, Вот здесь мы не можем просто их озвучивать, как будто это всем понятно. Потому что каждый под этим подразумевает что-то своё. Бутыля вот говорит про то, что э, музыку играть. Я думала, музыку играть это не знаю, там, да, э, выступать на корпоративах, например, где-то, в ресторане там, да, тапёром, например. А вот, а для неё это группу создать музыкальную. И, это очень разные вещи. Именно поэтому для того, чтобы все было правильно, да, Юлия говорит верно. Писать от руки по пунктам клиенту, чтобы было понятно. Писать от руки по пунктам. То есть клиент должен то, что он предполагает как варианты. Это, э, записать, это записать под цифрами. Пункт 1, пункт второй, пункт 3. Вы понимаете меня то, что я говорю? Я, блин, с температурой такой оратор. Я сама себя слушаю, думаю, они интересно что-то понимают. А то, как-то мне кажется, я сама не очень внятно объясняю. Всё понятно, да? Прекрасно. Вот, Эля написала: "Таро играет на скрипке, играть в группе". А теперь объясни нам, чтобы мы поняли, чем играть на скрипке отличается от играть в группе. Вот клиенты так и пишут. Эля у нас шикарная модель сегодня. И нам надо отлавливать. То есть на скрипке в группе она, видимо, не на скрипке собирается играть, а на клавесине. А в группе на электрогитаре. Просто играть на скрипке и играть в группе это не разные варианты. А вот играть на скрипке или играть на электрогитаре разные. Играть одну или играть в коллективе разные. Понимаешь, в чём дело? Потом, э, Смотри, ни в какую группу тебя не приглашали. Да, если у тебя стоит э, варианты играть э, одной, играть самостоятельно или играть в коллективе, тогда э Этот вариант этот, этот вариант нужно перефразировать. Создать группу. Например. Найти группу. Создать группу, создать группу или влиться в готовую. В принципе, под один вариант зайдет. Выступать как самостоятельный музыкант. Второй пункт. Описать каверы тоже в стол или куда их писать? часы или переписывает там по пунктам. Когда вы работаете с клиентом мощно, он должен написать своей лапой от руки на бумажке. Когда вы работаете с клиентом дистанционно, тоже лучше, если он своей лапой от руки напишет на бумажке и эту бумажку вам под камеру положит. Мои клиенты так и делают. Кто уже давно гадается и знают, когда с вариантами приходит, они уже все по пунктам написали. Они мне даже пишут уже, научили что-то другое, что здесь не названо. Каверы для игры так это разное самостоятельное направление. Писать каверы. Разве каверы не относятся ко второму и третьему пункту? Так, у тебя второй пункт без группы. Вот мы не понимаем, на продажу камер писать? да, можно я загуглю? Давай. Uh -huh. Ну, первое таро, второе. второе это индивидуальное выступление. Uh -huh. без группы, да? Третье это выступление создания именно группы. Uh -huh. и четвёртое это конкретное написание каверов. А как ты их реализовывать собираешься? М-м, каверы. Uh -huh. Ну, в группы, которые уже, в принципе, существуют. А, писать сейчас на продажу, окружение. да? Да, окружение очень меняется, общем и поэтому появляются вот эти вот какие-то такие возможности, как будто бы где-то маячить начинают, и у меня эта тема оживляться начинает внутри меня. Писать кайвер на продажу. Возможно. Правильно? Да. Либо в продажу, либо, ну, вполне возможно, для употребления в собственной группе, почему бы нет? Может быть. Ты в упор не видишь противоречия У тебя собственная группа уже по третьим пунктам прошла. Значит, только на продажу, да? Поэтому если, да, каверы, каверы на продажу, пиши четыре пункта. Ну хорошо. Угу. Нет, почему писать каверы на продажу нормальная тема? Тем более, что каверы девушка писать умеет. Если не обманывает нас. Вот. Сейчас напишет 4 пункта нам скинет в общий чат, поскольку мы тут не имеем возможности с камерами, бумагами возиться. А когда у вас клиент, тет-отет, -тет, да, пусть пишет от руки на бумаге. Пункт 1, пункт 2 и пункт 3. Отлично. Делаем тоже расклад, какая энергия окружает Эльвирус с точки зрения социальной самореализации. Я их сейчас не буду читать, потому что у нас есть еще одна тема на сегодня. Мы так тратим больше времени. Какая энергия окружает Эльвира с точки зрения социальной самореализации? Пятёрка скипетров перевернутая, которая объясняется данной мечей перевернутой, стройка из пентаклей перевернутой, еще одно дополнение перевёрнутой шут дурак, карта печать, семерка мечей перевернутая. Скажите, пожалуйста, в каком профессиональном направлении для Эльвиры сейчас наиболее благоприятно и перспективно реализовываться в социуме? Что написано под цифрой 1? Под цифрой 2. Под цифрой 3. Цифры 4. Что-то другое, что здесь не названо. Поехали. Цифра 1 Шестерка мечей перевернутая. Шестерка скипетров. На мечей перевёрнутая, которая говорит о том, что происходит, ну, я склонна, вот мы не можем блин, эти дешёртке туда спрашивать. Но я склонна читать как декларация намерений в пространство больше, да? Что вот я собираюсь, я хочу, да, в плане Таро и, и заявляться. Ну и шестёрка скипетров, да, здесь говорит о том, что эта тема вполне уверена на уровне шестёрки скипетров в творческом таком на творческом уровне, когда ты уже вполне владеешь разными шаблонами и можешь эти инструменты как-то между собой миксовать, да, у тебя, в принципе, эта тема зайдёт. Давайте благоприятность посчитаем. Шстёрка мечей перевёрнутая, сколько благоприятность. Я беру здесь частный аспект по той простой причине, что я не вижу, с кем ей надо это, ну, садиться за стол переговоров и обсуждать. Да, тут такая тема, 60-50. Но я бы сказала не сильно много, если честно, да? 50 это максимум, сколько можно дать, но это скорее благоприятная история. Я бы даже 40 дала. Да, 40. А, вот, шестерка Скипетров. Была четвёрка, сколько мы там давали? 40 від 50-60, ну пусть будет пусть будет 50. Да, этого мы имеем 90 баллов Например, да, в эту тему и, вообще благоприятная история для тебя, так скажем Не вау-вау, ну, но нормальная рабочая такая. Пункт второй. Уехал у нас. Возвращаем наш портрет выступать индивидуально. Тройка мечей перевёрнутая. И тут пентакли перевернуты. Ну, понятно, да, что тройка мечей перевернута имеет отрицательную благоприятность, туз пентаклей перевернуты тоже имеет отрицательную благоприятность, и, и, и, кроме тех случаев, когда ты сильно заточена на бабло. А вот, они говорят, ну, ну я бы здесь даже, знаешь, я бы, вот мне здесь даже и бабло особо не видится. Мне видится очень жесткая форма. Они говорят о том, что ты не особо не, не особо ясно понимаешь реальность. Что у тебя есть какое-то выворотное видение в отношении себя, да? Вот, как индивидуального выступающего. И ты под это видение подтягиваешь реальность. При этом еще и есть совершенно жесткий формат и очень однобоко. Вообще в себя представляешь в этой роли. И, в общем-то, если ты в это двинешься, ты это можешь получить. Вот именно то, что ты хочешь. Но ты это получишь так, что ты будешь сама не рада, да, потому что всем остальным придётся им пожертвовать. Поэтому я бы здесь говорила о том, что отрицательная благоприятность там и там. И это минусовая история, да? Ну тройка мечей перевёрнутая это где-то минус ну, минус -60 так точно. Не меньше эту пентакли перевёрнутый. Ну тоже, да? Минус -120. Короче, совсем неблагоприятная тема. Под цифрой 3 написано создать группу повешенной. Они говорят, только через добровольную жертву ты можешь создать группу. Дама кубков перевернутая Они говорят, ты можешь группу создать через добровольную жертву, отказавшись от чего-то, что тебе будет сложно. Вот, и дама кубков перевёрнутая, тебе все равно не понравится, и ты будешь акту так по гороскопу у нас. Можешь голосом сказать, чтобы у нас чат не уезжал. Э, Телезно. Ну здесь да, дама кубков перевёрнутая это да, истерящая. Дама, в общем, достаточно, во-первых, сложно будет, да, тебе придется от чего-то отказаться, того, что ты сейчас считаешь важным для себя. Ну и когда эта группа создастся, ты будешь, ну, истерить, очень много эмоционировать на них, потому что они, представляешь, творческие люди, яркие индивидуальности, которые не будут думать, что ты главное, будут делать всё по-своему. Ну и, в общем, Такая тема тоже у нас две отрицательные карты Повешенный. отрицательность его минус -100 примерно, дама кубков перевёрнутая где-то минус -50, Минус -150, да, у нас группа, да, уходит в отрицательность. Рыцарь пентаклей. Что у нас там было писать кавера, да? Башня. Ну, честно говоря, башня тебе обрезает такой вариант. Рыцарь пентаклей, даже если взять его в основном значении, что это, в принципе, какая-то тема, да, которая может быть для тебя привлекательная. Башня минус 100, рыцарь пентаклей, который здесь даст даст прибавление энергии в основном значении. То здесь это будет, ну, где-то, ну, не знаю, минус -80. А если брать его как узы взглядов, то это будет минус -140 где-нибудь, да? То есть тоже неблагоприятная тема совсем. Что-то другое, что здесь не названо, шестерка пентаклей. Шестерка пентаклей дары, подарки судьбы. И король пентаклей перевернутый. Есть какая-то тема, в которой у тебя есть, да? Есть какая-то тема, которая здесь была не названа, но в которой твой дар реализуется. Есть, конечно, некий король пентаклей, который э, недоволен тем, что ты можешь этим заниматься. Но вместе с тем, твой дар реализуется там. Не то, что прямо к этому у тебя может быть дар, да, но тот дар, который есть, он реализуется там. А вот и здесь э, шестерка шестёрка пентаклей плюс 100% благоприятствования, король пентаклей перевернутый. это минус ну, минус -30 где-то. Получается 70 до того, а все варианты, которые у тебя с музыкой, они были, э, Таро запороты, как неблагоприятные. И они говорили все что ты не очень, не очень явно отдупляешь реальность, если честно. Вот. Поэтому с этой точки зрения Таро для тебя более перспективная история, если ты в этом направлении будешь правда двигаться, да, декларировать намерения, ставить себе цели, да, и э, им следовать э раскручивать себя. То есть оно здесь оно здесь намного намного перспективнее звучит, но есть ещё какая-то тема, которую ты не назвала. Которая может быть не очень нравится твоему мужу. А, Аня, мы не мы не можем дать дать делать дать. То есть в принципе, если сильно хочется доспросить короля пентаклей перевёрнутого, то можно либо собрать все карты, оставить его одного лежащего и про него спросить, собрав расклад, либо вернуть через жилебыль. Вот делала расклад, да, и вот спрашивала по дат. И на что-то другое, что здесь не названо, вышел перевернутый король пентаклей. Пожалуйста, расскажите о нем в подробнее. Ну, то есть вот с такими завихрениями. А тупо внизу под ним сделать дату мы не можем, дата-дат не делается. Вот. Может быть, чутьем. Все, на этом мы пошли на перерыв. У нас еще большая тема, не знаю, теперь что, что мне делать? Мы не влезем за полчаса. Так, у нас продолжается с вами 24 марта. И вопрос. Часто бывает так, как на примере с Эльвирой в конце расклада, клиент говорит: "Может быть, шесть пентаклей прошитью, и мы можем что-то сделать дальше?" То есть уточнить, как-то прошить её это или нет? Да, можем. Либо сделав так, как я сказала. Убрав все остальные карты, оставив шестёрку пентаклей. Можно даже доложить пятёркой и под ней спросить либо Нет, пятерка не надо её докладывать. Оставить просто одну шестерку, вот эту вот, потому что она будет держать поток. Расклад весь собрать. И таким образом она она станет, ну, как бы самостоятельным самостоятельным раскладом. Да, она будет держать поток под ним, дат спросить. Либо либо оставить расклад собрать, дат. и спросить. жесть ли направлено прошитьё. Допустим, насколько благоприятно и перспективно именно как портнихи реализовываться. Там да, действительно, очень благоприятно. Средней благоприятности будет сильно зависеть от того, как она будет себя продвигать. Нет не благоприятно совсем. Например, с такой стороны зайти. То есть варианты остаются. А я вот вижу, да, можно через жили были тоже. Я вот вижу вопрос, который Анна Фёдорова задавала про короля, что я ей не полностью на вопрос-то ответила. короля смотрим как человек или может быть высшая я, например. Какое, блин, высшая я? А хотя Применительно к самой самореализации может быть выше я, да. Выше я может быть. Тоже можно доспрашивать. вот такие такие пироги. Значит, что мы будем Ну что мы будем делать сейчас? У нас с вами не очень много времени, а я вам хотела дать такую прекрасную тему, которая называется, какая энергия окружает предприятие по большому счёту. А какая энергия окружает предприятие по большому счёту это такая, э, важная тема в бизнес консультировании Когда, э, обычно гадается собственником бизнеса. Когда стоит вопрос о том, вообще, я тут не понимаю, что у меня с бизнесом, да, что вообще бизнес сам хочет. Смотрите, мы привыкли собственникам бизнеса делать расклад, какая энергия окружает там Ивана с точки зрения управления предприятием Рога и копыта, да? И когда мы делаем такой расклад, мы получаем его непосредственные кармические задачи здесь и сейчас, связанные с тем, как руководить этими рогами и копытами. Но, а, часто возникает вопрос, а как сам бизнес-то себя чувствует? Потому что бизнес, он представлен в плотном плане и представлен в тонком плане. У каждого предприятия есть свой эгрегор. И этот эгрегор может быть одинарной инвертацией, может быть двойной инвертацией. Каким образом получается эгрегор одинарной инвертации или двойной? Ну, с одинарной инвольтацией всё ясно. Когда собирается некоторое количество людей, которые тратят э, время и энергию на то, чтобы на определённых общей идеях, ну, чтобы эта идея реализовалась, не тратят время и энергию, формируется эгрегор одинарной инвольтации. У каждого предприятия есть свой эгрегор. У каждого проекта, которым вы занимаетесь. Ну, допустим, да, вот есть предприятие Рога Копыта, которое там продаёт гречку. А, ну, вот оптом. У него будет эгрегор, потому что есть предприятие, есть сотрудники, да, они там объединены общей идеей, они заняты. У него будет свой эгрегор обязательно, да? Но если вы заняты каким-то проектом, допустим, вы решили э, организовать симпозиум по гречи в условиях карантина, И вы действительно организуете, вы занимаетесь этим проектом, у вас есть люди, которые с вами там сопричастны в этом деле, да? У вас тоже формируется эгрегорная инвальтации. То есть предприятие, там бизнес-проект. Вы можете его вы можете его смотреть. Каким образом бывает, что у него двойная инвертация получается. Двойная инвертация получается, когда смотрят э эгрегоры сверху. И эгрегоры сверху, как вы понимаете, есть свои <связь> есть свои интересы. Э, здесь вот на земле, да? И э, когда предприятие работает, и это предприятие привносит в мир То, за что отвечает данный эгрегор. И эгрегор может, на это посмотреть и сказать: "Я покупаю". Поскольку они делают то, за что данный эгрегор отвечает, территория его влияния расширяется, и он может подвязаться и начать спонсировать предприятие. Ну вот, допустим, да, в нашем гипотетическом примере Есть компания, которая реаль, реализует, реализует гречу оптом, да, допустим, называется Греча плюс. И Эгрегоры смотрят на это, и Луна такая понимает. вот, какая хорошая, какая хорошая организация, да? Они занимаются тем, что запугивают людей и внушают им искажённое видение, что там грядёт апокалипсис. Но вы, но, но вы от него можете спастись, если вы затарите свои кладовки гречкой. Это очень моя территория, я покупаю, да? И подвязывается, например, Луна. То есть она начинает, а, а она начинает добавлять энергии. И таким образом у предприятия Греча плюс и Грегор становится и Грегор двойной инвертации. Двойную инвертацию предприятие получает тогда, когда есть Грегор, который э один из 12 вот этих вот прекрасных божественных фигур, да, которые добавляют свою энергию непосредственно непосредственно туда. Так мы можем сказать, что у Грегора есть двойная инвертация. Мне доводилось наблюдать примеры, когда а эгрегор подвязывался к предприятию на стадии создания. То есть не тогда, когда они уже, ну, как в нашем примере гречкой, да, уже обеспечили и запугали там огромное количество людей. А вот, но а э Игорь уже видит не только то, что в физическом плане происходит, то, что в астральном плане происходит, им же тоже видно. И когда проект задумывается и формируется, ведь прежде чем он э реализуется на физическом плане, сначала есть план. Он продумывается в голове, да? Есть энергия, на которой соединяются люди. Да, которые, которые в нем собираются быть задействованы. И уже на этом этапе кто-то там наверху добавляет энергии и говорит: "Классно, ребята, придумали. Я сейчас буду им добавлять, и спонсировать". И таким образом мы э, там еще ещё особо ничего проект не сделал, да, он уже двойной, а он уже двойной инвертации. Зачем мы эти истории смотрим? На картах Таро а за тем, чтобы понять, да, когда мы наблюдаем, какая энергия окружает предприятие целиком, да, мы можем понять и перед предприятием-то какие стоят задачи. Вот эгрегор предприятия как сущность энергетическая, она какие задачи ставит? Она собирается развиваться или она загибаться собирается? А если это у нас эгрегор не одинарная инвертации, а двойной инвертации, то, а, там какие-то ресурсные силы а, на него подвязаны, которые действительно инвестируют в, данные, в данную идею, и таким образом у бизнеса появляется дополнительная удача. Или подвязанные у нас не ресурсные силы, вроде луны и дьявола. Да, если подвязаны у нас луна и дьявол, это тоже эгрегор двойной инвертации. Но ресурсов в этом, как понимаете, абсолютно никакого нет. И наоборот, это энергия, на которой можно до поры до времени ехать, но помним про карму, у каждого предприятия есть карма, да? За это неизбежно придет расплата. А вот, если вы помните, в 90-е годы была очень популярная такая история, что, хмм, были миссии предприятия. Маркетологи прекрасные, пиарщики, прочие, да, там, технологи, они торговали миссиями предприятия как горячими пирожками. И каждая уважающая себя фирма писала у себя миссию. Помните такие времена? Наша миссия вот это и вот это. Скажите, пожалуйста, как связана миссия предприятия с теми эгрегорами, которые могут добавлять своего ресурса в данный в данный бизнес? Какое ваше мнение? Нет у вас мнения, да, по этому вопросу? Предприятие реализует энергию того аркана, который инвальтирует. Но Немсколько косовато сказано, но я догадываюсь, что ты имеешь в виду, да. Но я спрашиваю, как миссия с этим связана? Смотря, это правда к чему стремиться и вкладываться в руководство, или это просто текст. Да. На самом деле миссия это просто вывеска. Потому что, а, вот эгрегорам, которые там в магическом плане есть, да, им абсолютно наплевать, что предприятие написало у себя на, на сайте. Да, какую миссию? есть то, что реально предприятие привносит в этот мир своей деятельностью. Вот, спектр божественной энергии он подразделяется на 12 различных оттенков. И мы знаем, что 12 лучевых арканов это 12 ипостасей Бога. И Бог может быть проявлен Как дарующий новые идеи, как делающий из нас новаторов, как а, открывающий истину, как а, вселенская любовь ко всему живому. И так далее, да? И когда предприятие действует, оно тоже своей деятельностью оно меняет этот мир, неважно маленькое оно или большое. Маленькое немножко меняет, большое немножко меняет. Да? В своей деятельностью тоже привносят какую-то энергию, может быть. И вот когда, да, мы соединяемся с этим вот грегором, становимся пред становимся грегором данной инвертации, мы предприятие, да? Мы грегор предприятия становимся двойной инвертации, тогда а, ну, видишь ли, меньше видишь ли, мило. Тут э, дело не в том, что какой Грегор к тебе прицепился, тот ты и несёшь. А к тебе прицепляется тот эгрегор в соответствии с тем, что ты несёшь. Вот это вот ты понимаешь? То есть если ты привносишь э, новаторство в этот мир, к тебе прицепится маг. Если ты э, открываешь людям истину на какую-то значимую в этом мире тему, Тебе поможет попесса. То есть первично не то, кто к тебе случайным образом зашёл, а первично то, как ты уже меняешь этот мир. Если ты его, в принципе, меняешь. И такой эгрегор, да, к тебе и подсоединяется, что ты несёшь, как ты меняешь. И когда мы просматриваем, да, вот эту историю, то мы можем наблюдать как раз, да, вид видеть какие силы За предприятиям стоят, и мы можем тогда действительно очень глубоко в плане бизнеса консультировать наших клиентов, потому что одно дело мы ту посмотрим, да, какие уту вот управленческие задачи у него есть или каковы финансовые перспективы его бизнеса, и мы находимся, мы находимся вот на мелководье, да? Но когда мы смотрим, вот настолько глубоко, просматривая, да, какая энергия бизнеса окружает по большому счёту, Тогда мы действительно можем видеть, да, а, а что, с какими силами подвязан этот бизнес? Это конструктивные силы или это силы, которые тянут его в пропасть? А что на самом деле привносит? Ну и понятно, что если этот эгрегор уже а, это предприятие, что называется купил, да, и а, дарует ему энергию, то если мы усиливаем свою деятельность, а Чаще всего, ну, я же говорю, да, люди неосознанные обычно, это нормально. И, э, предприятие, оно может придумать себе любую миссию. Но то, что оно реально делает, как оно меняет этот мир, это стихийно происходит. И вот, э, мы видим, да, какой Грегор подсоединился. И мы это видим, и тогда мы можем растолковать клиенту, и у него вот это вот до да, стихийные изменения мира, оно станет осознанным. Он начнёт, а, если мы достучимся до него. Он начнёт осознанно делать то, что запрашивают тот эгрегор, который даёт ему деньги. И вы понимаете, да, что удача у этого предприятия и возможности этого предприятия сразу расширятся. Я вам говорила сейчас про 12 прекрасных энергий, божественный спектр Но мы знаем, что ни одно предприятие нифига не заработает, если у него не будет контакта с эгрегором каким социальным, абсолютно правильно. Поэтому, если эгрегоры великолепно видят предприятие, но совершенно его не замечает социальный эгрегор, Какой бы свет это предприятие не несло, у него всё равно в социуме, но не будет не будет простора, да, ему социальный эгрегор не даст места. Очень важно, чтобы это предприятие видел социальный эгрегор. И когда мы делаем такой расклад, мы наблюдаем, да, социальный эгрегор то видит, что там есть или нет. А вот, скажите, пожалуйста, если мы наблюдаем У, а что данное предприятие Социальный эгрегор видит и очень хорошо донорствует и потворствует этому соци... этому этому бизнесу. А, это эгрегор гардинарная инвертация или двойной? При контакте с социальным эгрегором. Мнения разделились. Я смотрю. Конечно, одинарный. Потому что двойной инвальтации только тогда, когда эгрегор божественного происхождения добавляет энергию, а социальный эгрегор порожден людьми. И таким образом, да, просто а это предприятия, имеющие эгрегор, порожденный его идеологами и сотрудниками просто входят в контакт с большей целостностью, которая тоже порождена людьми. Это тоже одинорная инвертация, но как бы там ни было, нам очень важно, да, мы, мы просматриваем есть ли контакт с этим социальным эгрегором, насколько там возможности есть, потому что если и социальным эгрегором всё плохо, то есть, это говорит, если социальный эгрегор не видит данное предприятие, это говорит о том, что оно либо очень плохо позиционируется, либо это предприятие на самом деле, ну, оно у него позиционирование невнятное. Вот смотрите, социальным эгрегором какая, какая интересная фишка. Кстати, недавно был вебинар на тему социального эгрегора, к моему Лина Зайцева его читала. Кто-то ходил? Экстраматериалы Никто. Анна, да? Спасибо. Вообще, на самом деле, я вам рекомендую ходить на экстраматериалы, потому что это, ну, они созданы с любовью для вас. А почему я говорю, что вам очень полезно туда ходить, потому что ну, вы элита тарологов. Кармические тарологи это вершина мастерства. Вы самая-самая тарологическая элита а мы не можем консультировать, увидеть в картах то, чего нет в нашем представлении в голове. То есть, смотрите, если вы не знаете, что есть печать одиночества, а есть человек судьбы, вы в картах ни печать одиночества, ни человека судьбы не увидите, потому что вам в голову не придет, что это может быть. Точно так же, чем объемнее ваша эзотерическая база, тем больше вы можете увидеть. И, э, если вы ходите на эти экстраматериалы, то у вас получается, ваше вообще эзотерическое знание, да, оно разрастается. И вы можете человеку, видя в картах, да, что происходит, вы ему больше можете объяснить, больше, ну, понять, что вообще бывает, помочь. Поэтому, если вы у нас лучшие тарологи в этом мире, А мы стараемся, чтобы вы именно такими и были. Конечно, э здесь мозг часть играет громадную роль. Поэтому вот рекомендую ходить на все экстраматериалы по возможности, которые регулярно у нас проходят. Про социальный эгрегор – полезный экстраматериал. Так вот, я три часа не имею возможности вам об этом рассказывать, но расскажу самые базовые такие вещи. Экстра а социальная моё важно, чтобы мы были понятны. Мы как люди, предприятия, как бизнес, в да, социальный Эгрегор предлагает социальные ниши. недоразвитый социальный Эгрегор предлагают очень ограниченное количество социальных ниш. Развитый Эгрегор предлагает большую вариативность социальных ниш. И периодически, да, в социальном Эгрегоре появляются все новые и новые ниши. Давайте посмотрим, да, ниши ниша таролога в время назад не было, в принципе. Были какие-то гадалки, которые, знаете, да, там, ну полная мракобесие. А таролог как человек, который действительно может посмотреть, и а, поправить судьбу да рекомендации, как это сделать. Вот это появилось сравнительно недавно, да, что уж говорить про школы таро преподаватели эзотерики, это вообще. Да, какой-то какой-то запредел. 20 лет назад невозможно было даже об этом представить, сейчас есть такая ниша. И очень много, да, появляется новых социальных ниш, новых профессий. А, вот. И социальному эгрегору самое главное понимать, кто ты есть. Когда понятно, кто ты есть, понятно, куда тебя отнести, куда тебя запихать. А если он не понимает что ты за неведомо зверуха, то он и он и не знает, что тебе предлагать. А то же самое касается и бизнеса. И если социальный эгрегор не видит, значит, есть проблемы с позиционированием. Причём в позиционировании должно быть, понимаете, должна быть конгруэнтность. Как мы позиционируемся, что мы заявляем и что мы по факту делаем. То есть если мы заявляем одно, а делаем по факту мы другое, то тогда у нас, да, будет несоответствие социальный эгрегор скажет: "Ну, ребят, ну я извиняюсь. Я не знаю, что вам давать, да, в какую нишу вас определять". И а, вот эта тема, да, насколько это предприятие считывается социальным эгрегором, мы тоже просматриваем в этом раскладе. А, вот а, такая такая история. А, давайте на этом мы сегодня закончим. Мы сегодня заканчиваем чуть пораньше. но я думаю, что вы не будете на меня в обиде, потому что мы часто задерживаемся. Я правда себя неважно чувствую. А расклад на эту тему, да, какая энергия окружает предприятие по большому счёту, мы сделаем на следующем уроке. Ну и после расклада я вам дам ещё часть теории. И пойдём дальше к новым раскладам. Всем счастливо. Увидимся в следующий вторник. Пока тренируйтесь с раскладами на социальную самореализацию и с денежными тоже.